Чтобы понять такое отношение Пастернака к событиям, надо привести одну сцену из романа. Купив у мальчишки-газетчика экстренный выпуск с правительственным сообщением из Петрограда об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата — дело происходит в самый момент победы в Москве, Октябрьской революции — Юрий Андреевич живаго возвращается домой и, греясь у печурки, протягивает газету тестю. Видали? Полюбуйтесь? Прочтите. Не вставая с корточек, вороша угли маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривает с собой. Какая великолепная хирургия! Надо помнить, что доктор Живаго хирург, и для него это высшая похвала. Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы. Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкший, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали. В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невеляющей верности фактам Толстого. Главное, что гениально. Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летосчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века — Прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница. А тут нате, пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение, ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины без наперед подобранных сроков, а в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и не своевременно только самое великое. Эти слова в романе едва ли не самые важные для понимания пастернаком «революция». Во-первых, они принадлежат живагу, им произносятся, а, следовательно, выражают мысль и самого Пастернака. Во-вторых, они прямо посвящены только что совершившимся, еще не вполне закончившимся событиям Октябрьской революции. В-третьих, объясняют отношение передовой интеллигенции к революции. Откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины. Революция — Это и есть откровение, ахнутая, данная. И она, как всякая данность, не подлежит обычной оценке. Оценке с точки зрения семиминутных человеческих интересов. Революции нельзя избежать. В ее события нельзя вмешаться. То есть вмешаться можно, но нельзя поворотить. Неизбежность их. Неотвратимость делает каждого человека, вовлеченного в их водоворот, как бы безвольным. И в этом случае откровенно безвольный человек, однако обладающий умом и сложно развитым чувством, лучший герой романа. Он видит, он воспринимает, он даже участвует в революционных событиях, но участвует только лишь как песчинка, захваченная бурей, вихрем, метелью. Примечательно, что у Пастернака, как и у Блока в 12, основным образом символом революционной стихии является метель. Не просто ветер и вихрь, а именно метель с ее бесчисленными снежинками и пронизывающим холодом как бы из межзвездного пространства. Нейтральность Живаго в гражданской войне декларирована его профессией. Он военврач, то есть лицо официально нейтральное по международным конвенциям. Прямая противоположность Живаго. Жестокий Антипов Стрельников, активно вмешавшийся в революцию на стороне красных. Стрельников воплощение воли, воплощение стремления активно действовать. Его бронепоезд движется со всей доступной ему скоростью, беспощадно подавляя всякое сопротивление революции. Но и он также бессилен ускорить или замедлить торжество событий. В этом смысле Стрельников безволен так же, как и Живаго. Однако Живаго и Стрельников не только противопоставлены, но и сопоставлены. Они, как говорится в романе, в книге Рока на одной строке. Это слова из Ромео и Джульетты Шекспира, величайшего драматурга-историка. И то, что оба они связаны с Ларой, тоже отнюдь не случайно.